Я – изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – притечь. Я впервые открыл в этой речи уклоны, Перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный злом я играющий гром, Я прозрачный ручей, Я для всех и ничей. Переплеск многопенный, Разорванно слитный, Самоцветный камни земли, самобытный. Переклички лесные, зеленого мая, Все пойму.